Мальберг, 22 июня. Вы уверены, что это рубашка Шпрингера?» – спросил Дронга чуть дрогнувшим голосом. Абсолютно уверен, закивал экспрессивный итальянец. Он сейчас придет, вы можете его подождать. А куда он пошел?» Кажется, в штабной вагон улыбнулся Никола Лекко. Они готовят там сюрприз, и он не хочет, чтобы я о нем знал. Спасибо, кивнул Дронга, выходя из купе. Интересно, какой сюрприз они там готовят, недовольно подумал он. В тамбуре стояла Мулайма Синг и курила сигарету. Увидев Дронга, она улыбнулась ему. Дронга очень нравилась эта молодая женщина с таким необычным именем и яркой, запоминающейся внешностью. Как у вас дела, спросил он у Мулаймы. Очень устала, призналась она. Все эти переезды очень утомительны. Я бы с удовольствием где-нибудь осталась на неделю. Можете в польшу предложил Дронга, это почти рядом с вашей страной. Вы говорите по-польски? Нет, улыбнулась она. Не говорю. Кроме датского я хорошо знаю английский, французский, немецкий и, конечно, шведский. Поразительно пробормотал Дронга. В этом поезде все полиглоты, знают не меньше пяти-шести языков. Я чувствую себя неполноценным человеком. Почему, удивилась Мулайма? А мне казалось, что вы знаете семь или восемь языков. Вы разговариваете с представителями многих стран на их языках? Нет, возразил зрядил Просто я хорошо знаю русский язык и поэтому понимаю украинцев, поляков, белорусов, даже если они говорят на своих языках. Кроме того, я знаю турецкий, который почти не отличается от азербайджанского, и соответственно понимаю турок, босниццев, киприотов с турецкой стороны. Из европейских языков я знаю только английский и немного итальянский, а из восточных понимаю фарси. Это не так много. И вы говорите о своей неполноценности, Лукаво улыбнулась Мулайма. Я слышала, что про вас говорила Мэриет Майстер. Она не верила, что вам только сорок лет. Увы, — пошутил он, проходя дальше, уже сорок. В следующем вагоне он столкнулся с Яцеком Подсохой, который стоя у окна, заканчивал говорить по мобильному телефону. На вокзале в Мальборке нас будут встречать молодые офицеры нашей армии, как по-русски это правильно? Курсанты? И курсанты тоже. Хорошо, что в Варшаву мы приедем после Москвы. "Кому хорошо?" недовольно спросил Дронга. "Всем хорошо", сказал с явным подтекстом Подсоха. Дронга увидел шедшего им навстречу Стефана Шпрингера, представитель Лихтенштейна был очень высокого роста, под два метра, и в плечах не уже Дронга. Во всяком случае, справиться с таким в одиночку будет не так легко. Он напрягся, когда Шпрингер подошел ближе. "Добрый день, Стефан", кивнул ему Дронга. "Хорошо, что Подсоха стоит рядом", подумал он, в случае необходимости он придет на помощь. "Это ваша пуговица?" спросил он Шпрингера. Яц, знавший, где Дронга нашел пуговицу, пристально смотрел на Стефана. "Моя", спокойно сказал тот. "Странно, что она оторвалась" пуговицы на моей темной джинсовой рубашке закрепляются металлическими скобами, и вдруг она оторвалась. Хорошо еще, что у меня была запасная. Где вы ее нашли? А где вы ее потеряли, уточнил Дронга. Не помню, ответил Шпренгер. Кажется, на вокзале или в поезде. Где вы ее нашли? снова спросил он. Подумывальником ответил Дронга, глядя в глаза Стефана. Но тот, похоже, ничего не подозревал. Он безмятежно улыбался, глядя на Дронга и Подсоху. Разговор шел на английском, на котором Шпрингер говорил с характерным немецким акцентом. Вы жили с Темелисом на одном этаже в Мадриде, напомнил Дронга. Он к вам заходил вечером? Кажется, да, кивнул Шпрингер. Но я уже лежал в постели, когда он ко мне зашел». Хотя нет. Темелис постучал и спросил, нет ли у меня штопора. Я ответил, что нет. И послал его к Альвара, у которого был нож со штопором. Поэтому я с Эмилисом в ту ночь не виделся, мы только говорили через закрытую дверь. А почему вы ему не открыли дверь, спросил Подсоха. Я уже был раздет, пояснил Стефан. Возьмите вашу пуговицу, сказал Дронго, возвращая ее хозяину. Когда Шпрингер забрал пуговицу и отошел от них, Подсоха несколько насмешливо спросил: Наш комиссар, мыгра, опять ошибся. Пуговица не имела отношения к убийству. Боюсь, что имела, серьезно ответил Дронга и, вспомнив о словах Лекки, крикнул уходившему Шпрингеру. Какой сюрприз вы сегодня готовите? Вам уже сказали? обернулся к нему Стефан. Только не говорите николе. Сегодня у него день рождения, и мы хотим вечером отпраздновать его в ресторане отеля, в котором остановимся. «Поздравляю!» – пробормотал Дронга, стараясь не смотреть на ухмыляющегося ятсыка. Он повернулся и пошел в вагон, где находились российские писатели. Дронга еще не успел войти в купе, когда поезд начал тормозить, приближалась граница. Неожиданно Дронга почувствовал на себе чей-то взгляд. Он обернулся. Мехмед Селимович, проходивший по вагону, снял очки и кивнул Дронге, тот кивнул ему в ответ. Пограничный контроль на границе Экспресс прошел довольно быстро, и немецкие и польские пограничники имели соответствующие инструкции относительно этого состава и его пассажиров. Когда поезд медленно пересек границу с Польшей, в купе заглянул Яцек Подсоха и позвал Дронга в коридор. Нас было двадцать два человека в вагоне-ресторане, зашептал Подсоха. Шесть женщин мы убираем. Литовцы были все время вместе, я узнавал. Нас с тобой тоже убираю, мы никуда не выходили из вагона-ресторана. Четверо испанцев вместе вернулись в купе и не выходили из него до того, как поезд затормозил. Выходили, перебил его Дронга. Карлос пошел первым. Карлос, пробормотал Подсоха. Хорошо, пусть будет Карлос Казарес. Значит, он первый. Кто еще?» «Остается десять человек, посчитал Дронга: трое югославов и трое и украинцев. Стефан Шпрингер, Альваро Бескарге, Георгий Дивани и Павел Борисов. Вместе с Казарасом 11 подвел итог Яцык. Кто из них убийца? Или убийцы среди них нет? Может, он случайно наткнулся на Тимелиса? Ты веришь в подобные случайности, спросил Дронга. Напрасно ты так мучаешься. Убийца абсолютно точно один из этой футбольной команды, но меня волнует не убийца, а его возможный помощник. Какой помощник? Тебе опять мерещится Густовсом? Никто мне не мерещится, но кто-то украл щетку с ручкой, и кто-то должен был перевести Темелесова в Тамбур в нужный момент. В случайности я не верю, они слишком невероятны, чтобы в них поверить. Я привык оперировать конкретными доказательствами, яцк, поэтому не будем гадать. Я постараюсь сделать так, чтобы указать тебе убийцу в ближайшие несколько дней, возможно, даже завтра. Посмотрим, кивнул Подсоха. В этот момент в вагоне появились Георгий с и Важа Бугадзе. Георгий, обязательный как настоящий дворянин, пришел за Дронго, чтобы пригласить его в бар. Отказаться было невозможно. Втроем они прошли в вагон-ресторан и заказали сразу литровую бутылку текилы. Важа, выпив две рюмки, вежливо отказался и довольно быстро ушел. Оставшись вдвоем, Дронга и его мощный напарник выпили литровую бутыль, заедая ее тремя лимонами. Затем заказали ещё полулитровую бутылку. Бармен, испуганно смотревший на двух гигантов, которые молча и серьезно потребляли золотую текилу в таких количествах, быстро достал еще два лимона и нарезал их на ровные дольки. Пока они опустошали бутылку, Дром выяснил, что в тот момент, когда Георгий, вернувшись из ресторана в купе, начал искать свою записную книжку, поезд резко остановился. Хорошо, что меня удержал Важа, иначе я бы упал на него рассказывал Георгий. Значит, вы были в момент остановки поезда в своем купе, уточнил Дронга. Конечно, кивнул Георгий. Я как раз в это время позвонил своим детям в Тбилиси. Знаете, как я скучаю без детей. Не могу даже передать словами. Не думал, что поездка будет для меня таким тяжелым испытанием. Дронга видел, что в вагон-ресторан уже во второй раз заглянул Джеймс Планинг, с удивленным видом наблюдая, как они пьют текилу. Он видел и Хоромина, который устроился за дальним столиком и пил пиво вместе с Зораном Анджевским, обмениваясь с ним редкими репликами. Дронга замечал все вокруг, он пил не пьянее. Лишь когда они закончили вторую бутылку, он почувствовал неприятную тяжесть в голове, но как ни странно сохранил ясность мысли. "Очевидно, сказывается мое ранение", подумал Дронга. Может, внутри соскочил какой-то рычажок, и мне теперь трудно отключаться даже после такого количества спиртного. К нему подошел Подсоха. Сейчас звонили из Варшавы, негромко сообщил он. Спрашивали мое мнение. Я рекомендовал отменить встречу нашей группы с президентом Квасневским. Мы не имеем права так рисковать. В нашем поезде есть наемный убийца или маньяк, и Я не хочу вести его на встречу с президентом. Напрасно сказал Дронга: "Думаю, что мы решим все наши проблемы до того, как прибудем в Варшаву". Он поднялся и с удивлением, заметив, что его несколько покачивает, пошел к выходу. Георгий двинулся следом. "Давай споём", предложил он Дивани, когда они вышли из бара. "Я не умею петь по-грузински, но могу подпевать", согласился Дронга. Найдем наших и тогда споём", решил Георгий. Они наконец дошли до его купе. Георгий ввалился в него и осторожно сел. В купе было двое: Ватанов, читавшая книгу Юрия Семуховича, и Микола, листавший какой-то журнал. Никого из наших нет, удивился Георгий. Ватанов отвлеклась от книги, взглянув на пришедших. Вы поменяли ремень? Да, вспомнил Дронга про свой ремень. Вот видите, я сдержал слово, поменял ремень с пряжкой, чтобы не так бросался в глаза. Вы всегда выполняете свои обещания, улыбнулась она. Всегда. Он поднялся, чтобы выйти. Ты понимаешь, в чем дело? услышал он за спиной громкий голос Георгия. Этот человек настоящий мужчина. И я настоящий мужчина. На самом деле, ты самая интересная девочка в нашем поезде. Но даже если ты ему будешь очень нравиться, Он никогда не станет к тебе приставать, и я не стану. Нельзя этого делать, закон чести не позволяет. А у женщины никто не спрашивает согласия, рассмеялась Катя. Что ты говоришь, махнул рукой Георгий. Я тебе говорю про мужскую честь, а ты смеешься. Дронга прошел дальше и заметил курившего в тамбуре Хоромина. тот был один, он взглянул на Дронга. Вы всегда так пьете?» – спросил он с уважением. Вообще не пью, ответил Дронга. Просто я обещал Георгию, что мы вместе выпьем. «Мощно», – заметил Хоромин, впечатляет. Мы скоро прибываем в Мальборк. Согласно нашим расчетам, на границе с Калининградом в наш экспресс войдут представители официальных властей. Это будут переводчики, помощники, представители ФСБ и пограничных служб, таможенники. Я думаю, что ваш убийца никуда не денется, если, конечно, он в вагоне. Он здесь кивнул Дронга. Я уже знаю, кто это. Назовите его имя, потребовал Харомин, выбрасывая сигарету. Кто это? Завтра, сказал Дронга. Завтра вечером вы сможете его арестовать. Мне нужно проверить еще один факт. Завтра мы еще будем на территории Польши, а послезавтра утром въезжаем в Калининград. Будет правильно, если вы разоблачите убийцу на территории России. Мне это не очень нравится, честно признался Дронга, но я с вами согласен. Хорошо, если получится, я подожду еще один день, только учтите, Хоромин, этот убийца очень опасен. Если я увижу, что он может причинить зло, возможно, мне придется остановить его уже завтра. Надеюсь, вы не откажетесь мне помочь. В конце концов, мы с вами делаем общее дело. Стараясь не смотреть на рассерженное лицо офицера ФСБ, он прошел дальше. Поздно вечером поезд прибыл в Мальборк. Яцк Подцох сдержал свое слово. На вокзале их встречали офицеры и курсанты польских вооруженных сил. Всех гостей развезли по нескольким отелям. Ужин начался в полночь, но еще до его начала Дронга купил бутылку шампанского и послал её Николе Лекке, чей день рождения они торжественно отметили в этот вечер. Поздно ночью Дронга вернулся в свой номер. Он проверил оружие и положил пистолет рядом с собой на столик, после чего забаррикадировал дверь двумя стульями с таким расчетом, чтобы ее невозможно было сразу открыть. В любом случае, если кто-то попытается проникнуть в его номер, он проснется и успеет достать оружие. В эту ночь Дронго спал плохо. На следующий день он должен был назвать имя убийцы. Рано утром он позвонил Подсохи и торжественно сказал: Вызывай полицию, Яцк. Сегодня вечером я покажу тебе того, кто убил Пьера Густавсона и выбросил Темелеса из вагона. И пусть они будут во все оружие. Это очень опасный преступник.